Третье. В Корто Марина едва не втрескалась по интернету. У нее на счету лежала сумма, не то чтобы кругленькая, но достаточная для обучения компьютерному дизайну в стране галов Теплым весенним вечером Марина бродила по сети, подыскивала школу и наткнулась на форум русских во Франции, где с Корто и познакомилась. Там же ей посоветовали учебу в центре Парижа, на Рю-Даривали. Работу после найдешь легко. Это значит, можно не возвращаться на славную улицу 10-й пятилетки в Новочебоксарске. К обвешанным детьми, разведенным подружкам, пожизненно пьяному отцу и матери, об одном мечтающей, чтобы в жизнь дочери въехал осеменитель, ясно, не на белой кобыле, но хоть на ишаке, что уж теперь в ее-то возрасте. Да, понравилась эта фраза. «Работу найдешь легко». Поначалу переписка с Корто выглядела безобидно. Человек, проживший в стране 10 лет, давал бытовые советы новичку. Потом доверительный оборот. Выясняется, что Корто полтора года как расстался с подружкой-американкой, обретающейся в Лондоне. Интернет-знакомства утешения не принесли, все дуры попадались. Две, правда, беседы вели и связано, но на поверку встречи на Сен-Мишеле в кафе обе оказались форменными кикиморами Травмированный Корта положил виртуальным шашням конец. бедненьки. Марина почти рассиропилась, но тут ее корреспондент перестал писать.